Исключено также, что и рискины края могли оказаться чрезмерно острыми, и ребенок мог, ударившись об один из них, получить серьезный ушиб, впасть в детское неистовство и поджечь родительский дом. А фанатики меня не покидает ужасное чувство, что ребенок мог бы связать из них примитивную петлю перебросить ее через потолочную балку и повеситься, что, как всем нам известно, способно привести к выпученности глаз и появлению на шее очень некрасивой ссадины. И обладали ли эти ириски безопасной, допускающей полную очистку поверхностью? Ведь ребенок вполне мог решить поиграть с ними вблизи от «Оставленной собакой кучей? Не исключена и возможность более зловещая, при том, что ириски продаются по розничной цене в 36 ваших трудовых пенсов каждая, производителю они могли обойтись всего лишь пенсов в 35, а это означало бы, что он на них попросту наживается». Я думаю, что всем нам следует потребовать исчерпывающего, открытого расследования, и это самое малое. Ну и, разумеется, хорошо бы и закон какой-нибудь принять. Нет, вы объясните мне, что происходит. Неужели вы обратились в нацию настолько беспробудной, и беспомощно некомпетентную, что нас необходимо ограждать от ужасов, коими грозят нам какие-то дурацкие риски? Я пошел и купил эти чертовы конфетки. Они оказались довольно вкусными, вполне сносно, притупляющими аппетиты продаваемыми в удобных коробочках, легко влезающих в дамскую сумочку. Во всех остальных отношениях они мутатис, мутандис, соответствующими оговорками латынь. Ириски, как и риски. Калорий в них может быть и поменьше, однако это и риски, как бог свят. Мне случалось жевать и более мягкие. Случалось ломать зубы, а более жесткие. Так ли уж необходим нам честный журналист, который с едва сдерживаемым волнением и праведным гневом убеждает нас, что конфетки эти — суть нечто среднее между талидомидом и опасной бритвой? Таллидомид. Снотворное, печально известный тем, что в период с 1956 года 1962 годы стало причиной того, что в ряде стран появилась на свет по разным подсчетам от 8 тысяч до 12 тысяч детей с врожденными уродствами. Именно таллидомидовая трагедия заставила многие страны ужесточить требования к лицензируемым препаратам. Позвольте мне в этом усомниться. Появилась новая категория радиожурналистов. «Защитники потребителя» так они себя именуют. Работа у них — непочатый край. Ведь если мир того и гляди, наводнят плюшевые медведи с глазами закрепленными на ржавых гвоздях, нам, полагаю, следует знать об этом заранее. В 60-е годы Брейден, Рансон и другие делали очень важное дело. В результате их усилий возникли министерства, был создан Британский институт стандартов, люди начали внимательнее относиться к тому, что они покупают — Трагедия в том, что появились также удивительные телевизионные и замечательные радиопрограммы. Ибо, сколь не развращено человечество, какие хитроумные и ужасные способы удовлетворения своих пороков оно не изобретает в сфере производства,